Глава 18 Надо доложить. После почти минутного раздумья произнес генерал лейтенант. Кому? спросил у него дядя. Государю императору. Немедленно, по всей форме. А ты, Виктор Константинович, за правду думаешь, что император не знает, что у нее помещаются бесы? — Ну, мы же не знали, а нам и не положено, — отчеканил дядя. — Мы с тобой должны их охранять. Я от врагов внешних, ты от внутренних балбесов. И точка. А как они работают, и что туда напихано, не нашего умодела? Вот и я входим в Малый Императорский Совет. Как думаешь, сколько его членов посвящено в тайну производства НИЭ? — Трудно сказать, — произнес генерал-лейтенант. — А ты подумай. Два шефа спецслужб. Про то это они ни сном, ни духом. Промышленники могут знать, ученые. Значит, не просто так этот секрет берегут. — Я понимаю, почему. Паника среди народа начнется, волнение, вот. Поэтому мы с тобой заранее бередить никого не будем. Ни народ, ни императора, ни чиновников. Толку в этом никакого. Поохают, поохают, а разгребать все одно нам с тобой придется. Поэтому предложение мое такое. Проводим всестороннее расследование, выявляем угрозу, по возможности устраняем, а только потом идем на доклад вместе. Генерал крепко задумался. В предложении дяди смысл был, но если он с этим предложением согласится, то поступит ровно так, как и я, нарушит святая святых. Правила лейб-жандармерии. А ведь он только что речи толкал про верность присяге. Но Стрельников был человеком мудрым и понимал, почему история с НИЕ была засекречена дальше некуда. «Хорошо, расследуем вместе. На доклад идем вместе. Но получается, что не. Это такие ящики Пандоры, которые вдобавок на себе тянут половину экономики империи, произнес дядя, и все осознали сложность ситуации. Технология не оказалась опасной, но в то же время без нее рухнет экономическая и военная мощь России. «Ну что ж, послужим Родине, вопреки правилам и законам», — согласился с ним генерал. «С племянником что твоим делать будем? Сам понимаешь, несмотря на его заслуги перед лейб-жандармерией, он себя дискредитировал». У меня защемило сердце. «Виктор Константинович на каторгу меня отправлять передумал». Но и оставлять сотрудника, который переметнулся и стал служить тайной канцелярии генерал-лейтенант не намеревался. Фактически он только что меня уволил. Рухнула выстраиваемая в течение долгих лет карьера. Того и гляди, я еще и клеймо предателя заработаю, которое навсегда закроет мне дорогу на государеву службу. Придется в банк какой-нибудь идти возглавлять службу безопасности или что-то вроде того подыскивать. Ну так, тайная канцелярия с радостью возьмет в свои ряды такого ценного сотрудника. Тут же окрылил меня дядя. По статусу канцелярия пусть всего на йоту, но была выше, чем лейб-жандармерия. Переведем его на чин коллежского советника. Тут Леонид Анатольевич немного пожадничал. В канцелярии действовал гражданский раздел табеля ранга, а в жандармерии — военный. Чин коллежского советника соответствовал моему текущему чину премьер-майора, то есть переводил меня дядя без повышения. Зато я лишался многих привилегий, своего особняка к примеру. — Да я смотрю, Леонид Анатольевич, вы решили племянника под бочок пристроить, — язвительно произнес генерал-лейтенант. Ох, и зря он решил на эту тему шутить. Дядя аж побагровел и двумя руками в подлокотник кресла вцепился. — Вы намекаете, что я своего родича на теплое место собираюсь пристроить? «И в мыслях не было», — поспешил откреститься от своей мысли Константин Викторович. «Если я чем-то тебя или племянника обидел, то прошу прощения». «Ты видишь, что он у меня на бумажной работе отсиживается?» Не спешил принимать извинения дядя, намекая на то, что я как бы на переднем крае трудился и за бесноватым гонялся. «Признаю, шутка вышла неудачная, перевод подпишу сегодня же». Генерал поднялся из-за стола и кивнул нам с дядей. «Всего самого наилучшего, и да поможет нам Бог разобраться с этой историей с НИЭ». Дядя показывал, что он зла на Стрельникова не держит, проводил его до дверей кабинета, а потом вернулся к нам. «Ну...» — Ну что ж, дети мои, хорошо потрудились. Завтра выходные, поэтому желаю вам хорошо отдохнуть. В понедельник уже будут какие-то результаты исследований, тогда сядем и подумаем, что делать дальше. Екатерина вас домой доставит наш водитель, он же и заберет в понедельник. Привыкайте. Вы теперь на государственном довольстве, хоть пока и остаетесь уништатным сотрудником. Особой радости от этой новости у Кати не наблюдалось. Я слышала, кто-то в выходные на светский раут собирается. Значит, как на передовую борьбы с демонами, так, пожалуйста, Катя, езжайте. А как на вечеринку? Посидите дома, отдохните. «Красотка! С таким напором далеко пойдет», — восхитилась Катиным нравом Димонеса. «Да вам, Катенька, что вы на этих приемах не видели?» «А я их только из-за заборовой видела», — озорно ответила Катя. «Красиво. Дамы в шикарных платьях, кавалеры во фраках». Скука и тоска смертная», — ответил ей дядя. «Еще и выматывает. Поэтому домой отдыхать, набираться сил». «Или я рыльцем не вышла, чтобы на дворянских собраниях показываться?» — спросила Катя. «Я понимал, что ей рауты сами по себе не нужны, но бунтарский норов Кате обязательно показать надо было». — Екатерина, поверьте вы моему богатому опыту, с лицом у вас полный порядок. Я бы даже сказал больше, но не могу. Вы же теперь моя подчиненная, как-никак. Но отправляйтесь домой, это приказ. Мягко, но настойчиво произнес дядя. Но чтобы вы себя не чувствовали в чем-то обделенной, советую посмотреть на свой счет. «На счет!» «Ну, конечно же! Вы теперь поставлены на довольствие тайной канцелярии. Надеюсь, полученных вами средств хватит на то, чтобы увлекательно провести выходные», — хитро подмигнул Катя дядя. Катя счет проверила, и, судя по ее слегка ошарашенному лицу, пополнение на ее счете хватило бы не на одни выходные без веселья. — Хорошо. До понедельника. После того, как Катя нас покинула, Леонид Анатольевич переключился на меня. — Прости, что не спросил твоего согласия на перевод. Сам понимаю, что действовать надо быстро, пока твой бывший шеф не передумал. Ты-то, надеюсь, согласен? — Боюсь, что у меня вариантов нет, — честно ответил я. — Плохо, что ты так считаешь, мой юный друг. Нехорошо начинать службу в новом месте, думая, что это вынужденная мера. Мотивация от этого страдает, понимаешь? — Мотивации у меня хоть отбавляй. Я бесноватого видел, ты забыл. Нила — это твоя демоница, — уточнил дядя. — Да, так вот... Она говорит, что он был в начальной стадии, не бес, а всего лишь зародыш. Представь, что может натворить десяток таких тварей, а сотня. Так что я замотивирован остановить вторжение дальше некуда». «В тяжелые времена живем», — покачал головой дядя. «А с другой стороны...» «Когда были простые?» Служебную квартиру тебе выделят, я распоряжусь. Вещи перевезут. Мне самому их перевести надо, Хома, напомнил я дяде. А, -а, -а этот твой маленький зверек убийца. До понедельника жандармерия твое присутствие в служебном особняке потерпит. Так что кути развлекайся, радуйся жизни. Дядя лучше меня знал, что на раутах люди в основном не отдыхают, а делами занимаются. Тем более, что я ехал в гнездо врагов своего рода, но, ну, по крайней мере, предполагаемых врагов. Они были настолько любезны, что прислали за мной транспорт, четырехмоторный геликоптер, который доставил меня в их имение. У Шуйских оно выглядело... Необычно. Используя мощные Э и инфракрасные излучатели, они превратили одну часть искусственного острова в Финском заливе в тропический пляж. Белый кварцевый песок окружали кокосовые пальмы. Вторая половина острова не нагревалась и сохранила очарование холодных широт. Аэродром находился на теплой стороне острова, и встретили меня там тоже достаточно тепло. Едва я спустился по трапу, как увидел перед собой прекрасную наездницу на белой статной лошади. Наездница легко, как в цирке, выпрыгнула из седла и подошла ко мне невесомым пружинящим шагом. Я невольно залюбовался Еленой Шуйской из-за глаза, частенько называемой... Еленой Прекрасной. Светло-коричневые бриджи плотно обтягивали ее стройные ноги широкими бедрами. Верхняя пуговица на сюртуке Рединготе была расстегнута, являя миру высокую идеальной шаровидной формы грудь. Причем являемую, с некоторым бесстыдством, полупрозрачная белая майка мало что скрывала. Представители рода шуйских всегда думали о своей безопасности, поэтому огненно-рыжая шевелюра девушки была скрыта черным шлемом для верховой езды. «Никита, привет!» Она подошла и обняла меня, как старого друга. Потом отстранилась и осмотрела с ног до головы. «Как я рада, что ты смог принять мое приглашение!» «Ну, разве я мог отказаться?» Улыбнулся в ответ. «Прости, но я тебя обманула. К нам решили присоединиться папенька с маменькой, поэтому верховая езда на сегодня отменяется». Всего одна фраза, и я уже начинаю чувствовать себя дураком. Лена, скорее всего, запланировала поставить меня в неловкую ситуацию, ведь я тоже был одет в редингот с бриджами. И если шуйские потянут меня играть в преферанс, то я в своем наряде буду выглядеть как минимум нелепо. И передвижного гардероба у меня с собой нет. Не переживай, у нас все равно намечаются игры на свежем воздухе. Твой костюм будет более чем уместным. По эмоциям, проскользнувшим у меня на лице, Елена догадалась, о чем я подумал. «Ну что, поехали?» Она смогла еще раз поставить меня в тупик. Кроме белой кобылы, другого транспорта на посадочной площадке я не увидел. — А на чем? — Елена кивнула на лошадь. — На росинке? — Она крепкая. — Вдвоем? — А что тебя смущает? — Ты сядешь в седло, я впереди тебя, и мы помчимся, как Гераклы и Геба, — ответила Елена, и я не понимал. Она издевается или на самом деле предлагает мне прокатиться вместе. Меня смутить такими предложениями нереально, но вот как отнесется к нашему фривольному появлению ее родня. Одно дело в греческих мифах, о таком читать и другое — видеть свою дочь или сестру в объятиях малознакомого мужчины. Видя мои раздумья, Елена еще раз улыбнулась, потом сложила пальцы у рта и громко свистнула. Я услышал топот и обернулся. Из-за вертолета показался оседланный арабский скакун гнедой масти. Квинту, нас с крутым нравом. Справишься?» — спросила Елена, когда я, держа за уздечку, гладил и похлопывал коня, чтобы его успокоить. «И не таких объезжали», — ответил я, ставя ногу в стремя. Опыта конной езды у меня было не так много. В основном он ограничивался прогулками с братом, но в седле я держался уверенно. «Даже так?» — рассмеялась Елена. «Хорошо, поглядим. Давай за мной». Князья шуйские всячески подчеркивали древность своего рода и поместье отгрохали в стиле средневекового замка. Даже невысокой крепостной стеной его обнесли. Но направились мы не прямо к нему, а взяли чуть правее. Впереди, как амазонка, неслась Елена на своей кобыле, от тряски, летевшей из-под копыт пыли, я едва ее видел. Девушка решила позволить мне и Квинту проявить себя, поэтому хорошенько пришпорила лошадь. Моего коня подгонять не надо было, он сам перешел в галоп Настало время вспомнить, чему учил меня старший брат, иначе вылечу из седла кубарем. Ноги расслабить, перестать стараться привстать в стременах, чтобы компенсировать толчки. Поясницу тоже расслабить, подавить себе инстинктивное желание пригнуться как можно ближе к шее коня. Четко прочувствовать такт, с которым идет лошадь, и в этом такте и двигаться. У грязь лицом я не упал, в прямом и переносном смысле этого слова. До беседки, стоящей посреди огромного поля газона, мы с Еленой подскакали почти вместе. Я отстал от нее не более чем на два корпуса лошади. Елена остановилась возле беседки, поднял лошадь на дыбы. Я предпочел затормозить менее эффектно. Браво, браво! Елена похлопала моим успехом. Никита. Окрикнула меня сестра из беседки. Рядом с ней стоял улад О, а вы уже прибыли? Еще вчера и уже успели как следует подготовиться. За сестру ответил ее жених. К чему? Спросил я. К Даблгольфу. «Вы знакомы с этой игрой? Она сейчас набирает популярность в Европе». У меня и с обычным гольфом не очень отношения складывались. Я считал это развлечение уделом стариков, таких как появившийся на пороге Иннокентий Шуйский. Когда-то он был самым настоящим львом, могущим на Малом Совете заручать даже на его императорское величество. Но годы, а ему стукнуло уже восемьдесят восемь, Минокентия не пощадили. Грива его стала седой и весьма редкой, он сильно высох и даже вроде как уменьшился в росте, потеряв горделивую осанку. «Приветствую, Никита!» — помахал он мне слегка трясущейся рукой. «Первый раз у нас, сюда. «Первый?» — кивнул я, но надеюсь, что не последний. «Узнаю орловскую прыть, узнаю». «Но, коль две наши семьи решили породниться, мой дом всегда для тебя открыт», — проявил радушие старый князь. Позади него появилась его супруга, княгиня Виолетта. «Никита, проходите к столу». «Мам, пап, Никита не голоден», — за меня ответила Елена. «Может быть, пройдем уже на поле?» «Мне бы направило хоть краем глаза глянуть сначала». «Да, там все просто. Давай я тебе по дороге все объясню». Елена потащила меня к припаркованным рядом белым электрокарам. «Эх, молодежь, молодежь, торопится жить», — тихо сказала княгиня. «И правильно делают», — ответил ей князь. Глядя на то, как они спускаются по лестнице, старательно поддерживая друг дружку, я подумал, что князь Шуйский слишком стар, чтобы плести интриги против меня и рода Орловых в целом. Слаб в коленках, сошел с дистанции, вот как бы охарактеризовал его мой дядя. Не стал бы он только ради меня разыгрывать комедию с кряхтением, усаживаясь в кар. Причем место водителя заняла его супруга. Хотя дело могло быть не в его беспомощности, может, у шуйских так принято, ведь за руль нашего электрокара уселась Елена. У девушки страсть к скорости была в крови. Ездить чинно она не умела в принципе. Поэтому на стартовую позицию для игры мы прибыли первыми. Смотри. Девушка выбралась из кара и подошла к его небольшому багажничку. Здесь стандартный набор с клюшками. А вот и отличие. Она вытащила из сумки перчатку, сделанную из синей синтетики. На флангах она имела кольцевидные утолщения. «Проверим заряд», — девушка перевернула перчатку. На большом пальце загорелся ряд из пяти прямоугольников, показывая, что перчатка заряжена полностью. «Круто. А дальше-то что?» «Дальше?» «Все просто, как в классическом гольфе». «Питчер!» «Подожди. Я не был большим поклонником коллективных игр, но какие-то основы все-таки знал». Питчер ⁇ это же из бейсбола. Да, но даблголь вобрал в себя особенности нескольких игр. Так вот, питчер клюшкой отправляет мяч к лунке. Видишь, впереди белый флажок. Там лунка. Гнать мяч надо туда. Всего лунок 18 выигрывает тот, кто пройдет их все за минимальное количество ударов. За нашими спинами раздался шум это подъехали остальные участники соревнований. А перчатка зачем? Я торопился узнать об игре побольше, чтобы не выглядеть тупицей. Она называется корректор. Когда первый игрок пары бьет, то второй уже в полете пытается скорректировать полет мячика так, чтобы он упал как можно ближе к лунке. Скорректировать? «Ну да. Под полем стоит система магнита, у мячики он тоже есть». Елена надела перчатку и вытянула руку перед собой. «Отклоняя перчатку влево или вправо, ты управляешь полетом по горизонтали. Вверх или вниз коррекция по вертикали». «Ну что?» — хлопнул меня по плечу подошедший Улад, у которого на плече болталась сумка с клюшками. «Готов сразиться в честном поединке?» «В общем, да», — ответил я, хотя все равно имел о дабл-гольфе туманное представление. «Ты с клюшками знаком?» — спросила меня Елена. «Впервые возьму в руки». «Не возьмешь, тут нужна практика», — влез в инструктаж Влад. «Для того, чтобы быть питчером, надо хотя бы Вута Тайрона отличать». «Они меня что, совсем за идиота считают?» «А вот деревянная клюшка», — сказал я, заглянув в сумку Лада. «Айрон, соответственно, стальная». «Все так, но давай я все-таки буду питчером», — сказала Елена, бросив мне перчатку-корректор. «Даблгольф — командная игра, победа будет зависеть от нас обоих». Пары определились еще до начала игры. Старый князь и княгиня Виолетта, Ула с моей сестрой и мы с Еленой. У меня создалось впечатление, что младшую Шуйскую так и толкает в мои объятия вся ее семья. Ее родичи во время подготовки к игре раз десять повторили, какая мы с ней замечательная пара. Они что, решили всех своих отпрысков породить с Орловыми? Но зачем они тогда наняли Зуброву? Похитили меня и сделали компрометирующую запись в подвале. Какой в этом был смысл? Это мне и предстояло выяснить, ведь во время состязаний нутро человека раскрывается лучше, чем где-либо. Мне надо только наблюдать и делать выводы. Правильные выводы.